картина. Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась, потёрлась потом грязным боком о забор. Картина и готова. Свинья отошла, прищёрилась и хрюкнула. Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит: "Плохо. Скучно. Как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 переживёт